Глава 92. Мы не можем ей доверять, заявил Джан. Петрова подумала, что это совершенно очевидно, но сказала другое. Она наш единственный шанс выбраться с этой планеты. Джан уставился на Петрова, словно не мог поверить в то, что слышит. Она не собирается нас спасать. Она выбрасывает наши жизни на ветер, точно так же, как она сделала это там. Он указал на пространство над их головами. Помните, корабли? Такие же корабли, как Артемида. Она послала их сюда, зная, что Василиск убьет всех на борту. Она знала, что отправка людей в эту систему означает их смерть. И она буквально забросала проблему телами, посылая корабль за кораблем в надежде, что хоть один из них прорвется. То, что нам это удалось, сродни чуду. Петрова не стала отрицать. Вместо этого она взглянула на Мо. Насколько выживший понимает ситуацию. Наверное, достаточно, чтобы осознать, в какой жопе они оказались. Достаточно, чтобы прийти к выводу, что он связал свою судьбу не с той группой спасателей. Чжан подошел и встал прямо перед ней. «Мы — расходный материал. Вы слышали, как она это сказала. Может, не так многословно, но...» «Она сказала, что вы все еще представляете для нее некоторую ценность», — заметила Петрова. «Недостаточную». Она старалась сохранять спокойствие. Старалась не обращать внимания на ужас, который метался в животе. Зуд в глубине мозга подсказывал, что у нее нет времени, нет вариантов и нужно действовать, причем немедленно. Она попыталась отбросить все эти мысли. «Я могу это сделать», — произнесла она. «По крайней мере, могу попытаться». Жан сердито прошелся по комнате, вернулся обратно. Он скрестил руки на груди, склонил голову к плечу. Казалось, он вот-вот сорвется. Я испортила это задание. Может быть, непоправимо. Продолжила она. Это было больно, но не так сильно, как в первый раз, когда она осознала, что она просто не тот командир, который нужен команде. Меня ослабил Василиск. Я принимала неверные решения. Нет, Жан помотал головой. На нее он не смотрел. Нет, сейчас у меня есть шанс. Но не очень большой. Василиск прячется здесь. Она постучала себя по лбу. «Он боится ревенантов, а это значит, что я контролирую ситуацию. Я контролирую себя». «Нет», — повторил Чжан, хотя она сомневалась, что он обращается к ней. Казалось, он погружается в истерику. Ей нужно было вернуть его к реальности. «Я могу спуститься в шахту и получить изображение этой штуки. Надеюсь, этого хватит, чтобы удовлетворить Лэнг». «Мы все умрем, если пойдем туда!» — крикнул Чжан. Она не помнила, когда в последний раз слышала, чтобы он так повышал голос. «Вы не слушаете», — сказала она. «Я пойду туда, только я. И да, почти наверняка я умру, а вы будете ждать спасения. Мы дадим директору, что она хочет хотя бы что-то и...» «Не будет никакого спасения! Не будет никакого спасения!» — заорал он. «За нами не придет корабль, мы это знаем!» Она сказала, что корабль будет здесь через 10 дней. «Мы знаем, что ни один из когда-либо построенных кораблей не мог добраться сюда так быстро!» «Если только он уже не был в системе», — напомнила Петрова. «Есть вероятность, что он... Нет никакого корабля!» В комнату вошел Плут. Он уже практически допечатал новое тело, и выглядело оно, на удивление, человекоподобным, хотя было все того же ярко-зеленого цвета, что и всегда. Даже черты его лица могли изменяться, имитируя человеческую мимику. «Вообще-то», — сообщил он, — «корабль есть».